Глава 10. Арес. Я стоял в своем кабинете над восстановленной картой. Это, конечно, не те, что были раньше, но сейчас я мог довольствоваться лишь такими остатками. С карты, что была у Итана, моей не сравнится. Только вот стихийник еще не знает, что все имеющиеся входы и выходы запечатаны, а стража приведена в боевую готовность. Я рассчитывал провести задержание тихо. После того, как я показал всему замку, что нашел библиотеку, стихийник должен был разозлиться не на шутку. Пазл складывался как нельзя лучше. Я всегда знал, что карты в библиотеке сгорели не напрасно. Сразу после этого события я стал усиленно наблюдать за подземельем. «Да что же там такого? Ради чего можно так глупо рисковать?» После того, как Дафф нашла комнату, я получил ответы на свои вопросы. «Значит, мы имеем дело со стихийником». Я понимал его. Будь у меня больше времени, я бы и сам засел в той библиотеке для изучения материала. Но, боюсь, его у меня не было. Стихийник может остановить только другой стихийник. То, что это не Даф, я понял сразу же. Вот только кто в замке мог пробраться в библиотеку, узнать про тайные ходы, и быть таким незаметным. Я бы ни за что не догадался, кто это, если бы не один прокол. Мадлен никогда не хотела знакомиться с бастардом короля, и вдруг воспылала ко мне страстью. Сначала я презирал ее, а позже понял, что вся ее любовь лишь игра. Зачем девушке рисковать вакантным местом фаворитки принца? Значит, ее заставили. И сделал это тот, кто имеет на нее влияние. Например, брат. Ход в подземелье был под моей охраной. Что если Мадлен нужно было не охмурять меня, а отвлекать внимание и задерживать, пока ее брат пробирался в катакомбы и искал скрытую библиотеку? Ситуацию осложняло то, что пару раз я видел мать, беседующую с Итаном. И это мне не нравилось. Но больше всего я боялся за Дафну. Я не знал, связана ли она со стихийником, но тревожился, что она попадет под его влияние и станет лишь инструментом в руках безумца. На моем столе сверкнул артефакт связи. Короткое сообщение с указанием координат. Подземелье. И два слепка ауры. Дафны и Августа. Сбежала! Пока я предавался мечтам о ней, она оказалась в самом пекле. Немедленнее секунды я выскочил за дверь. Когда найду Дафну, не знаю, что сделаю первым. То ли отругаю, то ли расцелую. На пути у меня возникла мама. Она выглядела бледнее обычного, и я был уверен, что события не прошли мимо нее. Но даже сейчас она не потеряла свой невозмутимый вид. арест куда ты?» «В подземелье». «Подожди, пока прибудет капитан Раус». «Некогда ждать, мама». «Скажи», — обратился я к ней. «Ты с самого начала все знала? О том, что Итан стихийник?» «Да», — кивнула она. «И помогала ему?» «Я помогала тебе. Всем известно, огненные маги всегда стояли выше остальных». Лишь в своих мечтах и то из-за раздутого самомнения. Закатил глаза я. Итан просто немного заигрался. Там мой брат и будущая жена. Ну, кто тебе брат, я бы еще поспорила. Нет, матушка, я все проверил. Мы с Августом единокровные братья. Как? Ваши махинации не обошли меня стороной. Шпионил за собственной матерью. И она с укором посмотрела мне в глаза. Увы, пришлось. Орес. Что бы ни задумал Итан, он такой же, как и мы. Мальчику нужна поддержка и развитие дара. Просто ответь мне. Он действует с твоего согласия? Я подошел и взял за руку женщину, стоящую передо мной. Ту, что готова ценой чужих жизней возвести меня на престол. Нет, сейчас он сам по себе. Все должно быть иначе. Вот и ответ. Итан играет против тебя и меня. «Арес!» окликнула меня мать напоследок. Итон не уверен в твоей силе. Может догадывается, но точно не знает. Надеюсь, это будет преимуществом.